Я иду к кардиналу. Подождите меня, прошу вас. Я сейчас вернусь. Арифметика кардинала Мазарини Когда король поспешно направился в то крыло дворца, где помещался кардинал Мазарини, взяв с собой только своего слугу, офицер мушкетеров не